Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло. Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра. И почему-то мне начало утро армянской синицы. Думал, возьму, посмотрю, как живёт в Ареване синица. Как нагибается булыжник с хлебом играющий в жмурки и зачавка внимает лавашные влажные шкурки. Ах, Еривань, Еривань! Иль птица тебя рисовала, или раскрашивал лев, как дитя из цветного пенала. Ах, Еривань, Еривань! Не город, а решех колёный. Улиц твоих больширотых, кривые, люблю вавилоны. Я бестолковую жизнь, как мулла свой каран замусолил, время своё заморозил. и крови горячей не пролил эх эривань эривань ничего мне больше не надо я не хочу твоего замороженного винограда